38. Давид и Йонатан. Шмуэль 1:18, Шмуэль 2:1. Библия содержит два образца подлинной дружбы. Дружбы женской Рут и Наоми, и мужской Давид и Ионатан. Дружба Давида и Ионатана даже более примечательна, потому что в отличие от Рут и Наоми, друзьям было за что соперничать. Ионатан старший сын царя Шауля и наследник престола. Давид – лучший воин Шауля, общепризнанный народом претендент на царство. Потенциальное соперничество не вредит их дружбе. Когда Ионатан убеждается, что Давид станет лучшим царем, чем он сам, он лишь подогревает его желание быть в будущем главным помощником своему другу. «Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым после тебя» – Шмуэль 12317 23, 17. Ионатан дорого платит за эту дружбу. Он, она отдаляет его от отца, Шауля, который видит в Давиде угрозу для своего трона. Шауль делает все, чтобы убить Давида, но ему постоянно мешает Ионатан, предупреждающий друга о планах отца. Шауль осуждает сына. «Разве не знаю я, что ты предпочел Давида на позор себе и на позор наготы своей матери?» Шмуэль 1, Однажды он даже метнул в копьем в сына. Тем не менее, Йонатан по-прежнему чтит своего отца и даже сопровождает его в последнем самоубийственном походе против превосходящих сил филистимлян. Возможно, Йонатан опасался, несмотря на дружбу с Давидом, лишиться места у престола Давида. Наследнику не просто стало стать даже важнейшим из сановников. Все это, конечно, лишь предположение. Мы не знаем, о чем думал Йонатан во время своей последней битвы, в которой он и погибает вместе с отцом и двумя младшими братьями. Посланец, который спешит к Давиду, с вестью о гибели царской семьи и хвастается, что лично помог Шауле уйти из жизни, явно ожидал щедрой награды. Вместо этого разгнебанный Давид убивает его, вскричав, «Как не побоялся ты поднять руку свою, чтобы погубить помазаника господа!» Шмуэль 2, 1, Затем он нежно прощается с дорогим другом, «Больно мне за тебя, брат мой Йонатан. Очень ты был мне дорог. Любовь твоя ко мне была сильнее женской любви». Шмуэль 2, 1, 26. Этот пассаж вместе с некоторыми другими описаниями отношений Давида и Йонатана часто вызывает клеветнические домыслы об их любовной связи. Фредерик Бюхнер заметил... Грустно, мягко говоря, жить в эпоху, когда почти повсеместно двое мужчин не могут обняться или поплакать вместе, или признаться в любви друг без друга без того, чтобы не вызвать подозрения в плотской связи.